Часть третья. 14 июля 1996 года. La Fever. Название песни и одноименного клипа французской группы Supreme NTM, работающей в жанре хип-хоп. Глава первая. Дела пошли в общем и целом довольно-таки механически. Сами собой. В мае Антони исполнилось 18 В июне он сдал экзамены по направлению «Наука, технология и сфера обслуживания». Без пересдачи, но и без иллюзий относительно дальнейшего развития событий. В любом случае особого значения это уже не имело. В марте вместе со всем классом он ездил в МЕЦ на форум профориентации. В промерзшем выставочном комплексе учебные заведения зазывали клиентов продажи имелись свидетельства о высшем техническом образовании и дипломы инженеров. Были представлены университеты, предлагались кучи пугающих возможностей, о которых он не имел ни малейшего понятия. Был свой стенд и у армии. Антони взял проспектик и поболтал с работавшей там девчонкой, светловолосой хохотушкой в военной форме. Она подарила ему компакт-диск, И показала фото морпехов, подводников, пилота вертолета, а также военных сборов в Гвиане. В апреле он подписал контракт, 15 июля он уезжает. Завтра. А пока, 14 июля утром, он сделал по холодку обычную утреннюю пробежку, 14 километров. Пробежал через лесок Петти-Фужере, потом вокруг озера до охотничьего домика. Там сел в свой опель кадет В голове у него было пусто, он ощущал себя легким и сильным. Ему было хорошо. Мать отдала ему свою старую тачку в награду за успешно сданные экзамены. Еще тот подарочек. Она то и дело ломалась. К счастью, он всегда мог обратиться к братьям Мюнстербергер, которые держали гараж на дороге в Ламек. Они ему наладили сцепление абсолютно даром, поменяли свечи, карбюратор, колодки – «Все за так. Меняя масло, Сирил Мюстенбергер решил все-таки, что с этим пора кончать. Знаешь, что я тебе скажу? Хватит, ты нас уже достал». Братья были приятелями его отца, толстяки с выпирающей штанов задницей, грубоватые добряки с неотмывающимися черными лопищами. Элен называла их жестянщиками. Бумажными делами занималась их мать, еще молодая, хорошо одетая женщина. Из застекленного кабинета она следила за бесперебойной работой мастерской. Теперь Антони научился уже сам ремонтировать свою колымагу и ездил к ним только чтобы выпить кофе да поболтать. Как-то раз, вернувшись домой к матери, Антони прошел прямиком в садик за домом. Она снимала не слишком дорого симпатичный домик в два этажа на двух хозяев. Квартал был построен на месте старого фруктового сада. От этого сельского прошлого сохранилось несколько чахлых деревьев, в том числе слива, на которую Антони приладил свой турник. Он скинул футболку, надел пояс-утяжелитель и начал подтягиваться. Пять подходов по двадцать раз. Было десять часов утра, и несмотря на падающую от сливы тень, по спине и по бокам у него сразу начал струиться пот. Дальше больше. Упражнения для пресса, отжимания, растяжки спина руки бедра живот у него все болело но он был доволен он посмотрелся в застекленную дверь кухни мускулатура как нарисованная фигура подтянутая он поиграл дельтовидными мышцами мать открыла дверь чем это ты занимаешься ничем лучше помоги ко мне просто не сложить он собрал свое хозяйство и прошел за ней в гостиную она гладила белье за закрытыми ставнями и смотрела телемагазин с Лораном Кабролем. «Держи», — сказала она, подавая ему углы простыни на резинках. Они разошлись в разные стороны, простыня натянулась, они сложили ее. «Ты уложил вещи?» «Ага». «А на вокзал заехать догадался, расписание посмотреть?» «Ага». Он соврал. Уже неделю она без конца доставала его со всем этим. Подготовка к его отъезду стала для нее событием экзистенциального масштаба. Она составляла списки, не спала ночами. Ее пугали маловероятные бедствия. Отдельным поводом для беспрестанной тревоги было расписание поездов. Антони слушал ее, не возражая. В любом случае, она только и делала, что сама портила себе нервы. Когда белье было сложно, юноша вернулся в нарядную кухоньку. Открыл холодильник... Взял бутылку контрекса и, закинув голову, по пояс голый, с влажными волосами, почти одним махом выпил всю воду. Он закрыл холодильник ногой, потом вытянул над головой руки, сцепив пальцы ладонями наружу. Элен не понравилось то, что она увидела. От спинных мышц до трапецеевидных сплошь один и тот же плотный, выпуклый рисунок. На плече он завязывался в узел, потом снова появлялся на трицепсе. Она всегда считала, что все это свидетельство скрытой до поры склонности к насилию. Где есть мускулы, там может быть и удар, так она думала. Этого она уже достаточно повидала и теперь стремилась к одному. К тихой, спокойной жизни, в своем райке. И чтоб никаких столкновений, никаких угрызений. Серенько, банальненько, такая вот мечта. Ты в конце концов с этим твоим спортом что-нибудь себе повредишь. Пойду приму душ Про вещи не забудь. Да, проговорил Антони, разводя руки в стороны. Хватит уже, все нормально. Ох, сердито проговорила она, отмахиваясь от него, как от мухи. Он раздражал ее. Ходит, как толстяк, вечно в развалку, как будто перетаскивает упаковки с водой. Она надеялась, что там, в армии, с этим дурнем сумеют что-то сделать. Антони же смотрел на это иначе. Как миллионы ребят из бедных семей, которые никогда не были счастливы в школе, он уезжал из дома, чтобы найти свое место в жизни, научиться драться и посмотреть страну. Ну и чтобы соответствовать представлениям отца о том, каким должен быть мужчина. Не зря же он пересмотрел столько фильмов с Клинтом Иствудом. Он объяснял это матери. Элен смеялась. Видала она таких. Уезжали, чтобы подраться, да вкусить экзотики – А когда вернулись, их тошнило от дисциплины бюрократов и крючкотворов. И казармы-то они никогда не покидали, разве только чтобы выпить дрянного пива в занюханном баре какой-нибудь паршивой дыры. После душа Антони побрился. Он больше не замечал в зеркале свой усталый глаз. Только тяжелое переплетение плечевых мышц, плоскую вертикаль грудных, косые и бицепсы, надутые даже в состоянии покоя. Внизу, на кухне, слышалось знакомое турбинное урчание скороварки. Дом начал наполняться обеденным запахом. Элен слушала радио, как обычно, Европу. Фальшиво-жизнерадостная болтовня перемежалась с песнями хит-парада. Он узнал «Gangsta's Paradise». Потом, когда он чистил зубы, зазвонил телефон. Он закрыл кран и приоткрыл дверь, чтобы лучше слышать. Но из-за скороварки и музыки это было трудно. Элен говорила тихо, «Да, нет, да, нет, да, да, конечно». Потом позвала его, «Антони!». Он остановился на пороге, ничего не говоря, с зубной щеткой в руке. Мята щипала язык, он затаил дыхание. Через несколько секунд она повторила, «Антони! Чего? Это твой отец! Я в душе! Я же слышу, что нет! Чего он хочет? Откуда я знаю? Давай иди сюда!» Скажи, что я ему перезвоню. Да спускайся же, господи боже мой. Я голый, так оденься, черт бы тебя побрал. Он хлопнул дверью, чтобы она поняла. Затем вернулся к раковине, сплюнул, прополоскал рот. Лоб его перечеркнула озабоченная складка. Какое-то время он разглядывал себя в зеркале. Он и правда не знал, как ему увильнуть. Когда он спустился к матери в кухню, та курила сигарету листая старый номер журнала «Пуэн-де-Вю». еженедельный иллюстрированный журнал, выходящий с 1945 года, освещающий события светской жизни, публикующий новости из жизни знаменитостей, королевских семей и прочее, который ей сплавляла соседка. Стол был накрыт, скороварка свистела по-прежнему. Сквозь запотевшие окна ничего не было видно. Он сел напротив нее и стал ждать, когда она поднимет глаза. Этого не случилось Чего он хотел? Через какое-то время отважился спросить Антони А ты как думаешь? Она быстро взглянула на него поверх очков Две пары по цене одной С обиженным и одновременно довольным видом Который особенно его раздражал Он старался дышать спокойно Завтра все это кончится Чего париться? Это отец Знаю Когда ты к нему собираешься? Не знаю Ты завтра уезжаешь «Знаю». Она затянулась, тщательно затушила сигарету, потом встала и отошла к плите. «Я приготовила жаркое и зеленую фасоль. Хочешь, еще и макарон положу?» «Ага, хочу». Чтобы набрать объема, ему нужны медленные углеводы и крахмалосодержащие продукты. это его диета – отдельная история. Он сыпал теперь такими словами, как электролиты, гликемический индекс, аминокислоты. Ей приходилось готовить ему мясо на каждый прием пищи. «Сын-качок? Это просто прорва какая-то!» «Ты ему что сказала?» «Что ты в душе?» «А что я должна была сказать?» А он... Она налила в кастрюлю воды из-под крана, достала из шкафа макароны. В ожидании, пока закипит вода, газ свистел голубым свистом. Элен по-прежнему стояла к нему спиной. Он увидел, что она отрицательно покачала головой. «Ничего особенного он не сказал». «Я забегу прямо сейчас», — сказал Антони. «А вечером? Что? Ты никуда не пойдешь? Пройдусь, может, немного. Напоминаю, завтра ты уезжаешь. Знаю». Она развернулась всем телом с пакетом макарон в руках и показала ему лицо. Лицо жертвы и матери с большой буквы. Уже давно она выбивалась из сил, чтобы все шло своим чередом, чтобы получалось все как надо». А ничего не шло, да и получалось в результате очень мало. Из-за всего этого чужие поступки и образ мышления, конфликтное устройство мира, бесконечные препятствия, выскакивавшие неизвестно откуда и мешавшие ее великой мечте о покое, стали для нее абсолютно невыносимы. Ты знаешь, что если опоздаешь, тебя арестуют как дезертира? Слушай, хватит уже? Да-да. К счастью, тут раздался звонок таймера. Элен занялась делом. Антони не шевельнул пальцем. Он пожаловался, что мясо недосолено. Элен встала, чтобы подать ему соль. «На!» «Спасибо!» «Ну и во сколько у тебя поезд?» Пригнувшись к столу и положив между собой тарелкой согнутую руку, Антони жадно ел, отправляя вилкой в рот большие порции макарон. Еда была очень горячая, с приятным и привычным масляным вкусом. «Я сто раз уже говорил, в 10.15. На твоем месте я бы сегодня вечером никуда не ходила. Посидел бы спокойно дома. Взял бы на прокат какой-нибудь фильм. Можно пиццу заказать. «Блин, мама!» Он выпрямился и заговорил с полным ртом и вытаращенными глазами, как будто компенсируя взглядом трудность устного выражения мыслей. «Сегодня 14 июля. Не буду же я как придурок сидеть дома». «Спасибо за придурка. Я не говорил, что придурок это ты». «А как ты хочешь, чтобы я тебя поняла?» «Ой, блин же!» Дальше они ели молча. Элен едва прикоснулась к своей тарелке, только разглядывала сына, заглатывавшего кусок за куском пищу, которую она для него приготовила. Тишина, только звук работающих челюстей, его дыхание, позвякивание вилки о тарелку. Он положил себе еще мясо и макарон, а на десерт съел два йогурта. Напоследок она сказала что он может поступать как хочет. В конце концов, это его жизнь. Пока она загружала посудомоечную машину, он включил телек. Скоро должны были начаться Олимпийские игры. На экране одни и те же физиономии. Толстяк Дуе, Мари-Жозе Перек, Жан Гольфьон и Карл Льюис, старый, но классный. С высоты птичьего полета «Атланта» напоминала доску для какой-то настольной игры, типа «Монополии» вся искрящаяся, ощетинившаяся небоскребами из стекла и стали. Город сверкал словно ртуть, пронзительно чистый, сказочно современный, под свинцовым солнцем, отраженным тысячу раз его окнами. 40 градусов тени. Хорошо еще, что это город Кока-Колы, и там нет недостатка в прохладительных напитках. Шум посудомоечной машины вынудил его немного прибавить звук. Наконец, Элен вытерла руки о фартук и закурила новую сигарету. Она смотрела на сына. Потом подошла и села рядом. Странно все же. Антуни, не отрываясь, смотрел на экран, пытаясь языком вытащить застрявший между зубов кусочек мяса. Что? Рассеянно спросил он. Да нет, ничего. Потом, через несколько секунд, она добавила. Не забудь отправить на чердак все эти свои причиндалы. Какие причиндалы? Железяки твои. Угу. Элен имела в виду его снаряды, гири, турники, силовой тренажер Все это было оплачено Софинко Софинко – дочерняя фирма французского банка Креди Агриколь Специализирующаяся на выдаче потребительских кредитов и оказании смежных услуг По крайней мере, последнее время он не курил наркотики Не ага, сказала Элен, а сию минуту Да ладно, я новости смотрю Можешь две секунды подождать Сию минуту «Ты что, хочешь, чтобы я занималась этим после твоего отъезда? Такая тяжесть, мне одной не справится. Антони на секунду оторвал глаза от экрана. На лице у матери застыло величественно оскорбленное выражение, ставшее ее защитой и оружием. Она словно говорила, «Может быть, у меня и ужасный характер, но я пока еще у себя дома». С тех пор, как они жили вдвоем, она почти во всем ему уступала и, по правде говоря, он частенько пользовался этим. Так он заполучил мотоцикл, PlayStation, телек к себе в комнату, не говоря уже о трех парах кроссовок Nike Air, пылившихся в шкафу в коридоре. Одновременно, в результате какого-то загадочного компенсаторного явления, она начала цепляться к нему по мелочам, зацикливаться на его распорядке дня, а если уж речь заходила о чистоте полов и наведении порядка у него в шкафу – так и вовсе доставало по-черному. Все это служило поводом для бесконечной ругани. Они, как старые супруги, с трудом терпели друг друга. Что было одной из причин, почему Антони решил свалить из дома. «Немедленно!» — приказала мать, скрестив руки с сигаретой в зубах. Антони встал с тяжелым вздохом. «И чтобы быстро у меня, уберешь весь свой свинарник». Снаряжение действительно занимало кучу места. Кстати, из-за этого машины они держали вне дома. Он сложил гири в большие трехцветные хозяйственные сумки, разобрал брусья, демонтировал тренажер. Понемногу злость его улеглась. Конечно, надо признать, что матери за последнее время досталось. Сначала развод, потом суд над бывшим мужем, За решетку он не попал, но они до самого конца опасались именно такого, казавшегося единственно логичным исхода. Как бы то ни было, эта история с дракой лишила семью тех небольших денег, которые у нее оставались. Отец в долгах по гроб жизни, но, по крайней мере, будет он вкалывать или не будет, теперь это особого значения не имеет, поскольку, как он ни надрывайся, все равно ему никогда не расплатиться с адвокатами и И правосудием. Судебные издержки, штраф, потеря работы – он увяз по уши. В сущности, он получил нереально полезный урок. Если вы побывали за решеткой, у общества есть все необходимое, чтобы навсегда вывести вас из игры. Юристы и ваш банк сделают это в два счета – шестизначный долг, и вот вам ничего не остается, как сидеть в пивнушке и дожидаться конца – опрокидывая стаканчик за стаканчиком с такими же мудаками, как вы. Ясно, что у Патрика Казати не было ни малейшего оправдания. Всю свою жизнь он вел себя как тупой хам и алкаш, отчего результат не выглядел менее ошеломляющим. Он оказался вне общества окончательно и бесповоротно. Во время судебного процесса в качестве свидетеля был вызван старший Буали, Он отвечал на все вопросы вежливо, своим прекрасным, еле слышным, хрипловатым голосом, производя впечатление человека отсталого и в то же время достойного, что очень понравилось председательнице суда. Под конец она предоставила ему возможность напрямую обратиться к Патрику, его бывшему коллеге. Может, он хочет что-то сказать, спросить о чем-то. Малек Буали ответил, что ему говорить нечего. Его пассивность походила на мудрость но, возможно, он просто устал. — А вы, господин Казати, вы хотели бы сказать что-нибудь господину Буали? — Нет, госпожа председатель. — Однако вы с ним знакомы? — Да. — Хорошо, — заключила судья, ткнув два раза шариковой ручкой в лежавшую перед ней раскрытую папку. Каждый ушел тогда со своими претензиями и своим представлением о случившемся. После вынесения приговора Это неудавшееся свидание вышло по три кубокам. После процесса Элен Казати пришлось столкнуться и с другими унижениями. В конторе, где она отпахала 25 лет к ряду, руководство решило провести реорганизацию административных функций, недавно переименованных «функции поддержки». Начальник подверг ее куче тестов, чтобы убедиться в том, что она умеет делать свою работу. После чего внешний аудитор – приехавший из Нанси Типс напомаженными волосами в костюме от Теда Лапидуса, установил, что уметь-то она умеет, но не так, как хотелось бы. Так что ей пришлось отправляться на переподготовку, тащиться в Страсбург, трясясь от страха, заново учиться тому, что она и так знала. Она снова почувствовала себя ребенком, которого по-доброму журили, который нуждался в опеке, которому предстояло освоить новые технические средства в нашем развивающемся мире. В результате ее работа, как и прежде, заключалась в начислении заработной платы, то есть в заполнении множества строчек, заканчивавшихся справа внизу общим итогом. А вот вокруг все резко переменилось. Было накручено много чего нового, мутного, синтенциозного, англизированного. Вскоре в офисе появилась новая дама-менеджер с идеями, на 20 лет младше ее, магистр делового администрирования, недавно получившая образование в Штатах. Об этом она упоминала при каждом случае и беспрестанно возмущалась по поводу бессмысленных препятствий, которые во Франции стояли еще на пути прогресса, жизненно необходимого целой цивилизации. Потому что стена в Берлине пала. И с этого момента, с дальнейшим ходом истории, все было ясно. Оставалось только устранить бюрократическими средствами последние трудности и организовать мирное слияние 5 миллиардов человеческих существ. А дальше бесконечный прогресс и неминуемое поразительное единство. Элен довольно скоро поняла, что она-то и есть одна из помех, что тормозят этот исторический процесс, что стало вскоре причиной некоторого внутреннего разлада, вылившегося в двухмесячное отсутствие на рабочем месте и курс антидепрессантов. Вернувшись на работу, она обнаружила, что в ее кабинете обосновались несколько коллег, недавно принятые в отдел маркетинга. Ей же отвели другое место – в общем офисе. Чтобы оставить у себя на столе фотографию сына и горшок с растением, она должна была отправить заказное письмо в инспекцию труда. После этого она уже почти не работала. О ней стали забывать. В закрытом на ключ ящике стола она держала коробки с печеньем, конфеты, орешки и грызла их потихоньку. Она набрала 11 кило. К счастью, у нее был хороший обмен веществ и набранный жир распределился довольно гармонично. Кроме того, у нее обнаружились проблемы со щитовидкой и она села на левотирокс. Она часто уставала, чувствовала себя подавленной, ей ничего не хотелось. Ей было жарко, а коллеги не желали открывать окна, потому что в офисе работал кондиционер. По крайней мере, ей посчастливилось найти себе нового мужчину – жана Луи. Тот был, конечно, не семи пядей во лбу, но добрый. В очках, которые все время сползали на кончик носа. Он работал в ресторанном бизнесе и от него постоянно пахло жареным. Но хотя бы любовью он занимался неплохо. Антони провозился два часа, запихивая свое барахло под крышу. После такого неплохо было бы снова душ принять. Но он решил прежде закончить сборы. Время шло, было уже почти три. Вернувшись в комнату, он обнаружил, что все его вещи находятся в полном порядке. На кровати с топкой лежали отглаженные футболки, две рубашки, трусы-носки, чистые джинсы, новенькая косметичка. Он раскрыл ее и увидел, что там тоже все окей. Бритва, дезодорант, зубная паста, ватные палочки и так далее. Мать обо всем подумала. Она действовала ему на нервы, но он был тронут. Он взял в шкафу свою большую спортивную сумку и стал укладывать в нее вещи. Приподняв стопку футболок, он обнаружил под ней два сникерса. Он взял их в руку и у него перехватило горло. На этот раз... Он уезжал по-настоящему. Детство кончилось. Он неплохо повеселился. Сколько раз ему говорили «Твое счастье, что ты несовершеннолетний». Все эти годы он только и делал, что искал дерьма на свою голову. Вляпывался в истории с наркотой, воровал скутеры, портил городское имущество просто так, смеха ради, валял дурака, прогуливал школу. Несовершеннолетие – Это такая двоякая штука. С одной стороны оно вас защищает, а с другой, когда оно кончается, вы сходу попадаете в мир, о жестокости которого до сих пор даже не подозревали. Ни сегодня-завтра ваши деяния обращаются против вас, и вы получаете по полной, да прямо в морду, и никаких вторых шансов, никакого общественного терпения. Антони опасался такого поворота, хотя и не слишком в него верил. Армия была для него этакой норкой, где он мог спрятаться от реальной действительности. Там ведь ему ничего не останется, как только подчиняться. А главное, это был отличный способ удрать из дома. Ему хотелось любой ценой уехать из Янжа, чтобы сотни километров, наконец, отделили его от отца. После суда тому пришлось еще раз сменить жилье. Теперь он жил в однокомнатной квартире на первом этаже. 18 квадратных метров на выезде из города в сторону Мондево, в домах, переоборудованных из бывших казарм. Из его окна открывался вид на здание социально-санитарной дирекции, перекресток с круговым движением, железную дорогу и рекламный щит, призывавший его, в зависимости от дня, посетить то гипермаркет «Леклер», то магазин бытовой техники и электроники ДАРТИ. Однажды Антони работал в тех краях – Он увидел, как отец возвращается из магазина с упаковкой пива. 24 банки. Глянь-ка!» — сказал Самир, парень, с которым они должны были вместе косить траву. Отец пошатывался под тяжестью банок. Дешевая бурда из льди. Чтобы открыть дверь квартиры, он поставил пакет на пол, пошарил в карманах, достал ключ, открыл, а пакет так и забыл снаружи. Через пару минут только вышел, чтобы забрать. Самир... Покатывался со смеху. Последние два года Антонито и дело заставал отца спящим в постели прямо в одежде, как в коме, незабываемое зрелище. Подушка замызганная, рот открыт вот уж действительно мертвый сон. Проверив, что тот все-таки еще дышит, он пользовался случаем, чтобы немного прибраться: набивал столитровые мусорные мешки пустыми бутылками, пылесосил, менял постельное белье включал стиральную машину. А потом, закончив, смывался по-тихому, закрыв за собой дверь. Ключ у него был. А еще время от времени он заходил, чтобы принести ему приготовленную матерью жратву. При сыне отец не пил. Антони подогревал ему лазанью, смотрел, как тот ест. Надолго он не оставался. Поев, отец скручивал сигарету. Рука у него была по-прежнему твердой. По нему было видно, что он пьет, но ну и только. Худые руки, ноги, одутловатое лицо, бегающие временами глаза. И тем не менее, это все равно был он, только более суровый, более закрытый. Антуни смотрел, как его окутывает дым самокрутки. Говорил «Ладно, пойду». Тот отвечал «Давай, иди». Его это устраивало, ему хотелось выпить. Все это время его поддерживали ночь и езда. Антони носился один, как цунами – вписываясь точностью до миллиметра в улицы города, и те намертво впечатывались в его нутро. С детства он таскался по этим местам, знал каждый дом, каждую улицу, все кварталы, развалины, мостовые. Он исходил все пешком, изъездил на велике, на мотоцикле. Тут, в этой аллее он играл, там, сидя на парапете, подыхался скуки, целовался в засос на той остановке, слонялся по тротуарам вдоль тех гигантских ангаров, где по вечерам среди мертвой тишины дожидаются своего часа грузовики-рефрижераторы. В городе он видел маленькие магазинчики одежды, мебели или электротоваров, которые скоро будут убиты зоной благоустройства Монтан. Там были квартиры с лепниной, которые сдавались по дешевке преподам или чиновникам из префектуры, И шикарные дома, стоявшие бесхозными с тех пор, как высший комсостав переехал отсюда вместе с воинской частью. Это не считая всех этих мелких заведений, выходящих окнами на улицу. Информационных бюро, магазинов шмоток, булочных, пиццерий, кебабных и еще полутора десятков кафе с мини-футболом, мини-бильярдом, скреч-лото, прессой, главным образом местными ежедневными газетками – И часто со спящей в углу собачонкой. Антони пробирался через этот пейзаж, знакомый как лицо друга. Скорость, бегущая мимо серые фасады, прерывистый свет фонарей, забвение. Вскоре он оказывался на шоссе и ехал дальше. Все прямо, туда, до конца. От колледжа к автобусной остановке, от бассейна к центру города, от озера к Макдональдсу. Тут покоился целый мир. Его мир. Он объезжал его постоянно, мчал во весь опор, в погоне за опасностью, в поисках какого-нибудь узкого места. Сегодня вечером он в последний раз сядет на свою «Ямаху-125», поедет на танцы. Он будет пить и танцевать. А завтра в 10.15 поезд. Всем чао. Внизу снова зазвонил телефон. Мать сняла трубку. Потом послышался ее голос. «Антони! Что?» «Это твой отец!» Глава вторая. Хасин проснулся. Первая его мысль была о короли. Вторая — о зубах, которых во рту не было. Он провел ночь в гостиной, на диване кровати, и теперь у него ныло все тело. В обрамлении открытого окна развивались занавески. Издали доносилось тихое ворчание машин, проезжавших по соседнему акведуку. Он полежал немного не двигаясь. Он думал. Накануне приезжали Сеп, Саид и Элиот. Они вместе провели здесь вечер. К трем часам ночи двое первых ушли, а Элиот остался на ночь. Вон он до сих пор сопит по ту сторону журнального столика, растянувшись на надувном матрасе. Во сне он сбросил с себя простыню, и теперь были видны его крепкий торс, белые трусы и тонкие, как у покойника, ноги, кожа до кости но при этом густо поросшие черными волосами. Хасин приподнялся на локтях. В нос ударила жуткая вонь. Он огляделся по сторонам. Этот сукин сын опять, должно быть, справил нужду в углу. Он жил у них уже почти два месяца. Они регулярно выводили его на прогулку, учили, тыкали носом, но все без толку Это было сильнее его. И все же он такой прикольный. Хасин улыбнулся, представив себе, как тот потихоньку делает свои дела, пока все дрыхнут. Приятели пришли около 8 вечера, как приходили всегда, с тех пор, как Хасин и Короли вернулись из отпуска. Потом началась обычная петрушка. Косяки, пицца, включили PlayStation, поиграли в FIFA, попивая тропику. На ковре в гостиной до сих пор валялись картонные коробки из-под пиццы, пепельницы, полные окурков, джойстики, разбросанное шматье. Хасин созерцал поле битвы с легкой грустью. Завтра на работу. Это был последний их беззаботный вечер. Отпуск кончился. Впрочем, на этот раз короли их совсем не доставало. Без слов дала закончить Кубок Мира. Во всяком случае, с тех пор, как у нее есть собачка... Да еще, если дать ей затянуться, с ней очень даже можно договориться. Правда, в какой-то момент пришлось все-таки переключиться на Супер Марио. Это было довольно муторно, потому что тройника для телеприставок у них не было. Пришлось отключать PlayStation и включать просто телек. А под хорошим кайфом такая процедура могла занять минут 20. Хасин сходил на кухню за мешком для мусора и начал собирать с пола все, что там валялось. Надо прибраться, пока Короли не встала. Она заснула на диване кровати почти сразу после полуночи. Это ее время. И он отнес ее на руках в спальню. Тут-то и началось настоящее веселье. Мужская компания. Можно было не стесняться в выражениях. Элиот крутил одну самокрутку за другой. Все толстенные, набитые до отказа. И они ржали до колик. В частности, над Себом, который собрался выиграть Кубок Мира с Камеруном. «Да никогда этого не будет, чувак. Можешь хоть сто лет играть». «А какой интерес выигрывать с Бразилией?» «Нет, серьезно. Где тут челлендж?» «Сам ты челлендж. Заткнись. Ты кого берешь? Бразилию?» «Ага, Бразилию. Ну и дурак. Взял бы Нидерланды». «Какие еще Нидерланды? На кой мне эти Нидерланды?» У Элиота была слабость к Аргентине. Хасин колебался между сборными Германии и Англии. Обе команды солидные, игры получались длинные, Можно бить угловые с 40 метров, перехватывать мяч на лету, трах, бах, гол, а не топтаться без толку посреди поля. Он играл 4-2-4 и бил все подряд. Саид остановил свой выбор на сквадра Адзура, итальянской сборной. Синих не выбрал никто. После ухода Платини эти придурки вообще не способны были выиграть, что бы то ни было. Зубы Хасин нашел в конце концов рядом с ножкой галогенной лампы. Он понюхал их, прошел в ванную. Он был босиком, в трусах и футболке с надписью «Just do it» на спине. Почистив протез зубной пастой, он надел его. Всякий раз он пару секунд ощущал некоторый дискомфорт, какое-то механическое чувство. Но потом зубы естественным образом занимали свое место в верхней челюсти. Он посмотрелся в зеркало. «Ровные, красивые, супер, вставные». Возвращаясь в гостиную, чтобы разбудить Элиота, он прошел мимо спальни. Короли спала в трусиках и бюстгальтере. Он не решился раздеть ее до гола. Рядом, свернувшись калачиком у ее живота, пыхтел во сне Нельсон. В нем было что-то от Фокса и еще от кого-то. Короли чуть не полгода капала ему на мозги, что им надо завести собаку. Сам-то Хасин не любитель. От собаки вонь, она стоит денег, ее надо выводить на прогулку, И потом, что с ней делать, когда они куда-нибудь поедут? Никогда и никуда они не поедут. В результате у них все же появился этот заполошный симпатичный пес. А на время отпуска пришлось подыскать человека, чтобы за ним присматривать. Потому что они все же поехали отдыхать. Если честно, Хасину понравился этот отдых у моря. Он даже сам удивился. Короли откопала обалденный кемпинг в Сифуре. Сосны, три бассейна Постоянные клиенты В основном семейные Проехав через всю Францию на своем Фиате Пунто Они две недели нифига не делали Жили себе припивающие, Обираемые местными торговцами Донимаемые постоянно орущими детишками Пьяные от звона цикад Жары Прохладного розе И вечной сутолоки Хасин отдался на волю волн Они вставали рано утром И завтракали перед своей палаткой, обмениваясь успокаивающей нейтральными фразами. Соседи здоровались с ними. День напролет они ходили в шлепках, почти голые, вдыхая чудесный смолистый запах. Какой-то смуглый, сладкий запах земли, усыпанной сосновой хвоей. Потом на машине ехали на пляж. Корали решала кроссворды. Он, расплющенный солнцем, с недоверием разглядывал окружающих. Купались они по очереди, чтобы не оставлять вещи без присмотра. Потом обедали помидорами, курой-гриль, жареными баклажанами, рисовым салатом и сардинами. Жизнь потрясала своей простотой. Поев, они дремали в полотняных креслах, в то время как на них тишиной не сходила жара. Это называлось сиеста. Рядом под навесом сорокалетняя пара в купальных костюмах, слушала в звука на старом транзисторе репортаж с Тур-де-Франс. Со стороны бассейна доносились другие звуки, смесь приглушенного плеска и детских криков. Хасину было знакомо это чувство оцепенения, полуденного зноя и сладкого безделья. Но здесь с Марокко не было ничего общего. Французы проводят отпуск с совершенно особым усердием. В этом организованном безделье есть даже какая-то фальшивенка. Уж больно они стараются, прямо из кожи вон лезут со своими кондиционированными супермаркетами, пляжами, душами, мытьем посуды. И еще подо всем этим угадывается неизбежность возвращения, уверенность в том, что дозволенному счастью ничего не делания придет конец. Еще больше его удивила обратная дорога. Когда они всей семьей возвращались из Марокко, Хасину было вдвойне не по себе от этих перемещений. На этот раз, выехав с Короли на дорогу А7, он испытал сплин совсем другой природы. В пробках, на заправке, на пунктах оплаты, на стоянках для отдыха, везде он чувствовал себя своим, на своем месте, таким же, как все. В сущности, эти периодические перекочевки, вся эта ежегодная отпускная чехарда, играли мощную, объединяющую роль. Печальное возвращение в родное стоило Ностальгические воспоминания о вечерах на морском берегу, о платанах создавали у миллионов соотечественников в шортах приятную иллюзию, позволяя им считать себя свободными людьми. Это делало их французами гораздо больше, чем школа или кабины для голосования. И вот на этот раз Хасин оказался одним из них. Однако у этой интеграции в общество посредством ежегодного оплачиваемого отпуска была и обратная сторона. «Хочешь, не хочешь, а надо возвращаться на работу». Дело было в воскресенье, 14 июля. Завтра первый рабочий день. Он сидел на кухне, пил кофе и, устремив невидящий взгляд вдаль, снова и снова думал об этой неизбежности. Было около 9 утра.